Кианг -тан. С огромным трудом Киангу удалось выбраться из места, куда закинул его господин Сантер. Как он понял, это было что-то наподобие внутреннего мира. Мира, в котором сила Кианга была безграничной. Мира, благодаря которому он стал еще сильнее. И теперь его мощь будет только расти. Уже сейчас Кианг был уверен, что сможет справиться с любым одаренным на планете. Достаточно просто выпустить тот океан яда, что был спрятан внутри, и он сметет всех на своем пути. Вернувшись в реальность, Кианг обнаружил десятого, все еще продолжающегося корчиться от боли возле его ног. Господина Сантера уже не было, а в руках Кианг держал пухлую папку, которой оказались секретные документы Центральной империи. В этих документах говорилось об операции, на которую сейчас отправился девятый. На изучение документов Кианг потратил несколько часов. Все же бросаться, сломя голову в сердце, многотысячной армии было слишком глупо. Тем более сейчас там находится минимум 12 внеранговых одаренных. Хоть Кианг и стал намного сильнее, но столько противников для него было слишком много. За это время десятый все еще не пришел в себя. Пришлось дергать второго, убирая его от поместья Павлова, но так было нужно. Отряд, в котором и состоял Велесов, отправился на выполнение задания уже достаточно давно. Сейчас они должны находиться на территории западников. Это просто отличная возможность для Кианга поймать мальчишку. Десятый был жив, значит, должен прийти в себя, терять время больше было нельзя. Оказалось, что без десятого их передвижение сильно замедлилось. Второму требовалось намного больше силы, чтобы перемещать с собой еще двух человек. Путь доставки западников растянулся на два дня. И только в самом конце, когда оставалось совершить пару прыжков, десятый очнулся. Как показалось Киангу, он изменился. Но каким именно образом Кианг не мог понять? Просто перед ним был другой человек, по-прежнему продолжающий выполнять все приказы Кианга, но другой. Разбираться в том, что произошло, не было времени. Кианг уже прекрасно понимал, что они опоздали, но... Обязан был попытаться добыть хоть какую-нибудь информацию. В лагере западников царил хаос. Тысячи военных, сотни сильнейших одаренных, и все они стояли на страже, защищая горстку уцелевших генералов. Шесть человек, которые взяли командование на себя. Все это Кианг узнал от пленника, доставленного вторым. Сперва тот не хотел ничего говорить, но... Яд Кианга быстро развязал ему язык. Вскоре западники ожидали крупного усиления, которое уже начинало стягиваться со всего света. Джордж VII решил, что основная цель его империи находится на Евразийском континенте, и поэтому приказал всем силам собраться здесь, чтобы нанести сокрушительный удар по Центральной империи. Уже никто в мире не сомневался, что разразится очередная мировая война. Восточная и Южная империи в срочном порядке отдали приказ своим главнокомандующим готовиться. Что происходило с армией Центральной империи Кианг не знал, но опасался, что в любой момент они могут начать наступление на западников, поэтому нужно было действовать незамедлительно. Информация о Викторе для него была гораздо важнее всех этих войн. А еще Кианг хотел проверить, насколько сильным он стал. Поэтому десятый напал на западников, отвлекая их внимание, а второй доставил Кианга прямо к выжившим генералам. Атака последовала незамедлительно. Несколько сильных одаренных, среди которых были и внеранговые, обрушили свою мощь на Кианга и ничего не смогли ему сделать. А вот его атаку они не пережили. Яд буквально за несколько секунд. Полностью съедал их, оставляя лишь зловонные лужи, из которых Кианг мог забрать силу. Это было невероятно. Господин Сантер сделал Кианга непобедимым. «Мне нужна информация об отряде, что напал на вас два дня назад. Кто первым расскажет ее, останется жить», произнес Кианг на русском а затем продублировал на языке Восточной Империи. Других он не знал. Но, на удивление, все генералы бегло говорили на этих языках, и тут же начали тараторить, перебивая друг друга. Все хотели жить. А демонстрация силы Кианга оказалась очень внушительной. «Ммм, значит, в дело вступил корпус миротворцев». Задумчиво произнес Кианг после того, как выбранный им генерал закончил свой сбивчивый рассказ. В то время, как его менее удачливые коллеги не могли даже пошевелиться. Кианг не стал убивать их сразу, а ввел яд, который будет съедать их очень медленно. И они по полной смогут насладиться мучениями. Но Киангу было на них плевать. Главное найти Виктора и вернуть его. Господин Сантер дал четкие указания. Генерал рассказал, что за несколько дней до предполагаемой атаки Централов к ним приехала делегация из корпуса миротворцев. В этой делегации было сразу шесть внеранговых одаренных. Именно они привезли информацию о готовящемся нападении. А еще они предложили свои услуги в качестве защитников. Корпусы нужны были люди из отряда, которые пришлют Централы. Естественно, командование не стало отказываться от столь щедрого предложения. Они совместно разработали план контроперации, и оставалось только ждать. Когда Централы начали действовать, их встретили отлично подготовленные бойцы, захлопывая ловушку. Но они недооценили врага, и погибло четыре командира, в том числе и главнокомандующий. Представители корпуса взяли двоих пленных и сразу же покинули лагерь. Дальше Киангу уже было неинтересно, и он ушел, оставив перепуганного генерала наблюдать, как корчатся в муках его сослуживцы. Им осталось совсем недолго. Впрочем, как и всем, кто находился в радиусе нескольких километров. Кианг отозвал десятого и выпустил всю мощь, на которой был способен, полностью открыв себя новой силе. Его яд не никого, убивая одаренных так же легко, как и обычных людей. Вот она, настоящая сила, которая позволит ему встать во главе этого мира.